Дима. — Держи варежки! Замерз совсем! — Рома наклонился, протягивая рукавицы, но Джон как-то странно дернулся, отчего рука Деда Мороза взметнулась и угодила аккурат по носу стоящему рядом Пашке. — Черт! — выргался Калинин. Из носа Сурикова фонтаном брызнула кровь. Девчонки, увидев капли, струящиеся по подбородку Пашки, испуганно заверещали, но Дед Мороз Дима не растерялся. Рванул с себя за бороду, оторвал кусок ваты и приложил к лицу Пашки. «Ну как так?» — взмолился Суриков. «Прости, братан!» — Рома отполовинил от бороды огромный кусищий и помог стонущему Пашке остановить кровотечение. Джон, окончательно придя в себя, шептал что-то нечленораздельное и не понимал, чего все охотят. «Ну что?» Рома обернулся к ребятам, вытер окровавленные руки о халаты и усталым голосом произнес «Кто еще хочет получить подарочек от Деда Мороза?» Отсмеявшись, вся компания направилась обратно в дом. «Снегурочка, это его внучка?» Недоверчиво спрашивал Джон, с опаской поглядывая на Деда Мороза. «А где тогда ее родители?» И опять все почему-то смеялись. Ответа никто не знал. «Ну, как ему Дед Мороз?» Сразу с порога спросила бабуля. «Очень впечатляюще!» Ответил Дима, едва сдерживая смех сквозь слезы.